Аврелий вскинул руку в военном приветствии. Аврелий Амброзий Винтит, чётко произнёс он. Первая когорта легиона Nova Invicta. Арофий Элий Ватрен, легион Nova Invicta, подхватил его товарищ. Карнелий Батиат. Начал было Гигант Феоп, легион, перебил его поражённый офицер. Но легионов не существует уже полвека. Откуда вы взяли, солдаты? "Вож, вы поверьте ему, командир", сказал диметр. "А если у вас найдётся для нас по-мински горячего супа и по стакану вина, у нас найдётся много интересных историй, которые мы готовы рассказать". "Хорошо", улыбнулся офицер. "Следуйте за мной". Нани проехали около мили, обогнув холм, и очутились перед большим военным лагерем, достаточно большим, чтобы вместить по крайней мере тысячу человек. Командир приказал бегльцам оставить телегу и отвёл их в свой шатёр. Потом принесли обед, точно такой же, как и подавался солдатам, и бегльцы взялись за еду. Ромул, избавившийся наконец от страха и отогревшийся, готов был наброситься на еду, как голодный волчонок, но тем не менее сдержался и последовал примеру своего наставника, сидевшего очень прямо. и не спеша евшего суп небольшой ложкой. Интересная у вас компания, я бы сказал, начал офицер. Три легионера, если верить вашим словам, философ, судя по бороде, парочка дезертиров, если меня не обманывают глаза, да ещё дама, слишком босакомерная, чтобы быть просто чьей-то подругой, и молодой человек без малейшего намёка на растительность под носом. однако держащийся так, словно он явился из Древнего Рима. «Да еще добавить ко всему грязную банду головорезов, что гнались за вами. И что мне со всем этим делать?» Амбразин, разумеется, предвидел все эти вопросы и ответ держал на готове. «Ты очень наблюдателен, командир», — сказал старый наставник. «Я понимаю, что наш вид может вызвать серьезные подозрения, равно как и обстоятельства нашей встречи. Но нам нечего скрывать, и мы будем только рады объяснить все. Вот этот мальчик и есть жертва жестокого преследования. Он отпрыск очень знатной семьи, но из-за наглости и самонадеянности некоего варвара, состоящего на службе в имперской армии, лишился своего законного наследства. Однако варвар, неудовлетворенный тем, что отнял у мальчика все его состояние, не однажды пытался убить бедное дитя, чтобы мальчик и впредь не мог заявить о своих правах. И он преследовал нас с той самой бандой головорезов, которую ты видел, и сегодня вполне мог преуспеть в своих замыслах, если бы не ты и твой отряд. А девушка, его старшая сестра, ее воспитывали как настоящую амазонку в подражании великим героиням, воительницам прошлого, И она умеет стрелять из лука и метать дротик с необычайным мастерством. Она и была всегда первой защитницей своего невезучего брата. Что касается меня, то я воспитатель мальчика, и на те деньги, что мне удалось в своё время припрятать, я нанял вот этих доблестных солдат, сумевших выжить при разгроме их отряда варварами. Но вот так мы и объединили свои судьбы. Я должен сказать, что вид твоей великолепной конницы в тяжёлых латах и римских знамён, развевающихся на ветру, наполнил нас величайшей радостью. И радостно было услышать чистую, высокую латинскую речь, что звучит из твоих уст. Ты будешь вознаграждён за наше спасение. Все товарищи слушали Амбразина в глубоком молчании, ошеломлённые его красноречием. Однако командир был старым ветераном, и его было нелегко пронять. Он ответил: Меня зовут Сергей Валусиан, Comes Regis et Magister Militum. Нас посылали в эти края с военным заданием поддержать наших союзников в Центральной Галлии, и теперь мы возвращаемся в Парижю. где я должен доложить обо всем нашему правителю, Сиагрию, владыке римлян. И о вас я тоже доложу ему, равно как и об обстоятельствах нашей встречи. А вам с этой минуты не следует ни на шаг удаляться из лагеря и от отряда. Но это лишь ради вашей собственной безопасности. Нам предстоит пересечь весьма опасные земли. Тут можно в любое мгновение ожидать нападения франков. С вами будут обращаться как с истинными римлянами. А теперь прошу меня извинить и позвольте мне удалиться. Отряд должен выступить прямо сейчас». Он залпом выпил чашу вина, надел пояс с ножнами и шлем и вышел из шатра. Следом за ним отправились помощники и адъютант. «И что ты думаешь обо всем этом?» — спросил Амразин, обращаясь к Аврелью. «Не знаю», — покачал головой легионер. «Но не похоже, чтобы он целиком и полностью поверил той истории, что ты рассказал». Ну, это ведь почти правда. Ну вот как раз в этом почти и кроется проблема. Впрочем, будем надеяться, что всё обойдётся. В любом случае, наше положение стало намного лучше, и на ближайшее время мы можем считать себя в полной безопасности. Этот командир явно отличный солдат и, скорее всего, человек слова. А как насчёт Вульфилы? спросила Руся. Ты думаешь, он оставит нас в покое? Конечно, здесь ему до нас не добраться. Нас теперь охраняет огромная армия в полном боевом вооружении. Но варвару на этой стороне реки, пожалуй, не найти друзей. Не говори глупостей, ответила Врели. Он легко может заручиться поддержкой франков. Все мы видели, как он решительно настроен. Он готов гнаться за нами до самого края света. Любой на его месте давно бросил бы эту затею, но только не он. И каждый раз, когда ему почти удаётся нас догнать, он выглядит всё более и более злобным, настоящий демон из ада. И ещё у него в руках меч Цезари. Иногда мне кажется, что он и на самом деле демон, сказала Роси, и его взгляд сказал товарищам даже больше, чем его слова. "Ну, ведь это Аврелий изуродовал ему лицо", напомнил Диметер. "Может, Вулфила просто горит вместе". Впрочем, это всё равно не объясняет его нессякаемой ненависти. По-моему, он уже перешёл все мыслимые пределы. Не думаю, я могу это объяснить, задумчиво произнёс Амразин. Аврелий изуродовал его. Он сделал варвара неузнаваемым даже для самого себя. И по верованиям их народа, Вулфила не может теперь надеяться попасть в рай всех воинов, а это для него совершенно нестерпимо. Вульфилавич родом из племён восточных готов, а они фанатично верят в воинскую доблесть и в то, что в другом мире их ждёт великая награда и новые битвы. Но Вульфила стал как бы другим человеком, боги могут его и не признать. А значит, ему нужно всё завоёвывать заново, и виной тому Аврелий. К тому же, Аврелий рассёк ему лицо до самой кости. А задетая кость означает, что искупить ошибку Вулфила может лишь одним способом поднести своим богам чашу, сделанную из черепа Аврелия. Нам от него не избавиться до тех пор, пока он жив. Не могу сказать, что бы я тебе позавидовал, сказал Ватрен, насмешливо глядя на Аврелия. Но легионер, похоже, отнёсся к словам старого наставника очень серьёзно. Так значит, ему нужен именно я. Почему же ты раньше этого не сказал? Потому что ты мог сотворить какую-нибудь глупость, например, вызвать его на поединок. Может, как раз это и было бы выходом, заметила Врели. Почти наверняка. Нет. Поскольку в его руках тут меч, у тебя просто не было бы шансов. Да к тому же, ему нужен ещё и ромол, в этом можно не сомневаться. Иначе он бы не примчался тогда в фану. И потому всё, что мы можем сделать, Оврели, это держаться вместе. Это для нас единственный способ выжить. И всегда помните вот что. Ромул должен добраться до Британии любой ценой. И там всё, за что мы сражаемся, осуществится, и бояться больше будет нечего. Вы это понимаете, друзья? Больше нечего будет бояться. Товарищи переглянулись, потому что по правде говоря, Ничего они не поняли, по крайней мере, пока. Но каждый чувствовал, что в словах Амбразина звучит убеждённость в собственной правоте. Каждый видел огонь, полыхавший в глазах старого наставника. Да, каждый раз, когда он заговаривал об их будущем, таким очевидным для него и таким тёмным для всех остальных. Он говорил, условно, человек, стоящий высоко на башне, и вид дещие первые признаки рассвета первые лучи восходящего солнца хотя те кто был внизу ещё и не догадывались о скором наступлении дня